Двенадцатое. Сэм. Ава стоит у окна в своей комнате, спиной ко мне. Коробки совсем немного, аккуратно сложены у стены. Мало же у нее осталось от прошлой жизни. Ава... Она оборачивается. Подруга бледнее прежнего, под глазами залегли глубокие тени. В груди крепко прижата сумка на ремне. «Ты будто призрака увидела». «Похоже, что так». «Ты в порядке?» «Прости, глупый вопрос». «Все нормально, я будто оцепенела». Шею она обмотала толстым вязаным шарфом, и сейчас, будто вдруг вспомнив о нем, она поспешно его размотала и бросила на пол. «Ава?» «Он знал, Сэм. Папа знал о маме». «Знал? Ты уверена?» «Да, я нашла ее письма». «И еще?» Она передернула плечами. «Извещение о смерти через несколько месяцев после ее ухода». «Мне так жаль, Ава». Я уже была готова, конечно, но все равно поразилась, когда увидела. Но это еще не все. Она смотрит на меня, глаза ее полны боли и злости. Мама и мне писала, но я не получила писем. Папа хранил их в коробке в своей комнате. Ты их читала? Еще нет, они здесь. Она бросила взгляд на сумку, которую прижимала к груди, и вновь посмотрела на меня. Я догадывалась о чем-то таком, Перед смертью он пытался что-то сказать, он пытался извиниться, она качает головой. Как он мог так поступить? Ничего не рассказала, я все это время думала, что она просто бросила меня, будто я для нее ничего не значила. Теперь уже я беспомощно качаю головой. Не знаю. Теперь уже не спросишь, я не могу разозлиться на него, выслушать его и, наконец, простить. И это навсегда. Ох, Ава, я делаю единственное, что могу — Подхожу к Аве, не пугаясь ее ярости и гнева. Беру ее за руку и усаживаю рядом с собой на диване. Ава послушно садится, хотя видно, что она напряжена до предела. Теперь, когда я точно знаю, знаю, что мама умерла. Мне некуда идти. Я не могу вечно жить у вас в гостевой комнате. Почему нет? У нас хватает места. В этом доме легко заблудиться. Дело не в этом. А что скажут твои родители? А что они скажут? «Прошу, не уходи. Как бы ты ни был, не думаю, что папа тебя выставит. Что о нем тогда напишут в газетах? Сначала он утверждает, что а уничтожены, потом выставляет на улицу девушку, которая осталась сиротой по милости этой группировки. Вот уж чего точно не случится». Она смотрит на меня, склонив голову к плечу, и выдавливает смешок. «Пожалуй, ты права, но все равно не в этом дело. А в чем же?» Она качает головой. «Я уже даже не знаю. Оставайся, поверь мне». Она бледно улыбается. «Спасибо, что выслушала, но меня ждут письма». Она касается сумки, которую так и не выпустила. Хочу почитать в одиночестве. «Ты уверена?» «Да, вполне. Дай мне знать, если надоест одиночество или захочется поговорить. Что бы ни случилось, ладно? Хорошо, обещаю». Я обняла ее. Она не сразу расслабляется, но потом прижимается ко мне щекой. Отстраняется и смотрит на меня. В ее глазах появляется что-то новое, чего я не могу прочесть. Она опускает взгляд и говорит «Иди».